Глава 15. Глава из книги Зориной. Севастополь, 1938 год. В третьем часу ночи в квартиру Михаила Андреевича Шаткина громко постучали. Его жена Мария Ильинична испуганно вскочила с постели. «Господи, кого еще принесло?» Муж, похоже, не ложился. Бледный и встревоженный, он что-то искал в ящике стола. «Я говорил тебе не раз. За мной придут, как пришли за Ипатьевым и Мейером». «Но «Ну, так ты же не...» – женщина задрожала всем телом. «Да-да», – торопливо успокоил ее Михаил Андреевич. «Это недоразумение. Скажи, где ты спрятала оружие». Сердце Марии Ильиничны сжалось от предчувствия близкой беды. Она не была готова к тем несчастьям, которые так неожиданно обрушились на их благополучную и счастливую семью. Сначала выговор, потом обвинение, смешное в своей нелепости, за связь с врагом народа, Игорем Ипатьевым, с которым они несколько лет назад окончили особый курс военно-морской академии РККА имени Ворошилова. После окончания Игорь остался в Москве, а мужа назначили в Севастополь. Однажды, приехав в столицу по делам, Шаттин разыскал старого товарища. Тот уволившись из вооруженных сил по состоянию здоровья, работал в Министерстве сельского хозяйства. Очень обрадовавшись приятелю, Ипатьев попросил жену приготовить ужин в честь дорогого гостя. Когда скромно Михаил запротестовал, Игорь махнул рукой. «Сегодня ко мне придут коллеги по работе. Любим мы по субботам чаевничать. Присоединяйся, не пожалеешь. Послушаешь наши разговоры и выскажешь свою точку зрения» вечером его навестили двое мужчин один из них чопов с желчным лицом хитрыми маленькими глазками не понравился шаткину тем не менее он с удовольствием принял участие в живой беседе как дела в севастополе поинтересовались москвичи михаил откровенно ответил сложное время товарищи на флоте арест за арестом он виновато улыбнулся глава идет кругом Уже и не знаешь, кто прав, кто виноват, кто друг, кто враг. Ипатьев покачал головой. Это плохо, что не знаешь. Когда честным коммунистам предъявляют нелепые обвинения, наша задача – бороться за товарищей. Кстати, в министерстве дела обстоят не лучше. Шаткин искосо взглянул на сидевшего напротив Чопова, и ему показалось, что тонкие губы мужчины скривились в усмешке. Это ему не понравилось. И, как выяснилось, не случайно. По его приезде в Севастополь Маша сообщила неприятные известия. Ипатьев арестован за принадлежность троцкист-казиновьевскому блоку. «Какая чушь!» – взорвался Шаткин. «Игорь – троцкист?» Большей глупости я не слышал. Он принялся нервно ходить по комнате. Его оклеветал этот гад Чопов. «Ух, попадись он мне!» Расстроенная Мария Ильинична хлопотала возле мужа. «Мы можем ему помочь?» «Разве меня слушали, когда я пытался помочь Мейеру? Жена села на стул и расплакалась. «Что же с ними будет, Миша?» «Не знаю». Шаттин подошел к окну, сжимая кулаки. «Если мне предъявят подобное обвинение, значит, ничего я в этой жизни так и не понял. Интересно». «Кому и зачем выгодно уничтожать честных партийцев?» Супруга всхлипнула. «Ты думаешь, Игорь ждет высшая мера?» Михаил Андреевич махнул рукой. «Я уже ничего не думаю. Давай надеяться на лучшее, дорогая. И прекрати истерику. Ты ведь боевая подруга кадрового офицера. Девочек разбудишь». Десятилетняя Нона и пятилетняя Валя спали в соседней комнате. Мария Ильинична послушно вытерла слезы. «Идем спать», — сказала она. С тех пор Михаил постоянно ждал неприятностей. И они не замедлили появиться. Уже через две недели партийная комиссия флота разбирала его дело. Этот эпизод замполит большой военно-морской части вспоминал с болью. Товарищи по партии, много лет знавшие Шаткина и служившие с ним бок о бок, молчали. В защиту своего начальника выступил лишь Паша Соломин. «Это какое-то недоразумение», — пытался он образумить комиссию. «Михаила Андреевича знают как честного коммуниста. О нем тепло отзывался Иван Кузьмич». Соломин вдруг осекся и замолчал, но все поняли, о ком он хотел сказать. В 1936 году Иван Кузьмич Кожанов, командующий Черноморским флотом, Написал в аттестации Шаткина. Энергичен, решителен и дисциплинирован. Обладает несомненным организаторским талантом. Рекомендую на повышение. Раньше эти слова могли помочь, теперь они губили. Вот уже три месяца, как Кожаного сняли с должности и арестовали. Не смущаясь под пристальным взглядом недоброжелателей, Павел уверенно продолжал. Шаткин честен и порядочен во всем. В повседневной жизни, в быту, во взаимоотношениях со служивцами. Я не понимаю, почему все молчат. Вы ведь не один год знаете Михаила Андреевича. Сотрудник НКВД, присутствовавший на собрании, встал и, взяв соломина под руку, вышел с ним из кабинета. Придя к другу вечером, чтобы поддержать в трудный момент, Павел с усмешкой рассказывал: Представляешь, он стал запугивать меня, требовал, чтобы я отказался от своих слов. Но, поверь, я не собирался этого делать. Соломин сдержал обещание. Он, единственный, не голосовал против исключения. Однако его голос ничего не решал. Положив порт на стол, Шаткин, тяжело ступая, пошел домой. Мария Ильинична, взглянув на мужа, все поняла. «Не вини себя». Она попыталась его успокоить, но не могла найти слов. Их просто не было. Махнув рукой, Михаил Андреевич лег на диван, отвернувшись лицом к стене. На следующий день он не вышел на службу. Трель телефонного звонка все утро разливалась по зловещей тишине квартиры. «Не берите трубку!» – строго приказал Шаттин жене и дочерям. После обеда к нему приехал начальник штаба и, не здороваясь, закричал с порога. «Почему не на службе? Разве вас уволили?» Я поступил на службу членом партии. Перебил его Михаил Андреевич. И появлюсь там тогда, когда меня восстановят. Неужели никто этого не понимает? Над штаба осекся. Ох, не баловал бы ты. Как бы хуже не было. Хуже некуда. Всю ночь супруги не спали. Михаил Андреевич, потягивая крепкий чай, спрашивал жену. Что делается, Маша? Что делается? «Куда мы катимся? Как мы будем жить?» Он тяжело вздыхал. «Кого арестовывают?» «Тех, кто всю свою жизнь посвятил делу революции?» «Кто не прятался за чужие спины и не отмалчивался на собраниях и совещаниях, пытаясь бороться с недостатками, мешавшими укреплению флота?» Замполит подошел к портрету Сталина, висевшему на стене. «Интересно, знает ли он, что творится вокруг него?» и, помолчав, добавил «Наверное, нет». Тяжело ступая на ватных ногах, Михаил Андреевич прошел в кабинет, бросив на ходу «Иди спать, Маша, тебе завтра рано вставать». Его слова больно отозвались в сердце Марии Ильиничны. Засевшая в голове мысль об ожидавшей их семью беде мешала заснуть. Женщине удалось задремать лишь под утро. Настойчивый стук в дверь разбудил ее. «Я открою!» Мария Ильинична тенью метнулась в прихожую. Через несколько секунд в комнату вошли трое мужчин в штатском. Один из них, высокий, с адутловатым лицом, резко спросил, не поздоровавшись. «Оружие есть?» «Если вы за этим, то зря потеряете время», ответила женщина. «Ее не слушали. Приступаем». Из маленькой комнаты показались две девичьи головки. Это проснулись разбуженные стуком Валя и Нона. Поглядев на их заспанные мордашки, Высокий, улыбаясь, спросил «Девочки, у папы есть пистолет?» Нонна испуганно затрясла головой, а Валя вдруг рванулась к комоду с бельем и, открыв дверцы, принялась что-то лихорадочно искать. «Вот!» Она достала сверкающее лаком оружие. Сотрудник НКВД... Погладил ее по плечу. «Молодец! Из тебя вырастет настоящий человек!» И, обратившись к коллегам, скомандовал. «Решительнее, ребята! Не мне вас учить, как надо работать!» Обыск продолжался до восхода солнца. Несмотря на то, что незваные гости вынесли все книги и много вещей, по их неудовлетворенным, разочарованным лицам Мария Ильинишна поняла. Самого главного они не нашли. Но что им было нужно? Может, теперь их оставят в покое? Где-то в глубине души затеплился огонек надежды, но тотчас погас под грозным окриком старшего. «Гражданин Шаткин, будьте добры следовать за нами». «Как вам будет угодно», — шутливо поклонился Михаил Андреевич. «Тем более мне придется идти налегке. Мои вещи почти все у вас». Мария Ильинична... Изо всех сил старавшаяся казаться сильной и невозмутимой не выдержала. По бледным щекам покатились слезы. Супруг подошел к ней и обнял. Не надо, Маша. Береги себя и девочек. Все будет хорошо. Я вытащу тебя оттуда, прошептала она. Невиновные не должны сидеть в тюрьме. Мы обязательно найдем какой-нибудь выход. Однако в эту минуту. Ни один из них не видел выхода. На следующий день Шаткина заставила себя выйти на работу. Ей казалось, в школе с детьми она на мгновение отвлечется от тягостных мыслей о муже. Открыв тяжелую дубовую дверь, женщина прошла в вестибюль. «Здравствуйте, Ира!» обратилась Мария Ильинична к учителю математики и своей давней приятельнице Ирине Петровой. Та, испуганно кивнув, Лишь прошептала «Все-таки пришла? А почему ты спрашиваешь?» Из приемной показалась молодая секретарь Елена с озабоченным лицом. «Директор приглашает вас к себе. Сейчас буду. А по какому вопросу?» «Всегда очень любезная. Сегодня Елена избегала смотреть в глаза. Он сам вам скажет». Шаткина поняла. «Сейчас подтвердятся ее худшие подозрения». Женам изменников Родины, не место в советских общеобразовательных учреждениях. Директор средней школы номер 8 Олег Геннадьевич Савичев, довольно полный для своих сорока с лишним лет, бросил на посетительницу взгляд из потновивших бровей. «Присаживайтесь. Спасибо». Пожевывая толстыми губами, он, очень уважавший Марию Ильиничну и ценивший ее профессиональные качества, Видимо, не знал, с чего начать. Хотелось по возможности смягчить удар. «Вашего мужа арестовали. Это правда?» Шаткина опустила голову. «Да». Широкое лицо Савичева побагровело. «Тогда я вынужден сказать вам...» Олег Геннадьевич вздохнул. «Возможно, все обойдется и его выпустят. Я искренне на это надеюсь. Вот почему ваше место...» пока останется вакантным. Марии Ильинишне показалось, что она ослышалась. — О чем вы говорите? Я не собираюсь уходить. Он тяжело задышал. — Я вынужден уволить вас. С этого дня вы член семьи-изменника Родины. — Член семьи-изменника Родины. Шаткина встала, попыталась что-то сказать, но перед глазами все поплыло и она рухнула на пол. Очнулась женщина на черном кожаном диване. Рядом стояли взволнованные библиотекарь и медсестра. «Ну и напугала ты нас!» Библиотекарь Жене поднесла к синим губам коллеги стакан с водой. «Выпей! До дома дойдешь?» Мария Ильинишна села. Ее большие черные глаза наполнились слезами. «За что, Женя? За что?» Медсестра не желавшая принимать участие в разговоре, поспешила уйти. «Тебе еще рано сдаваться, Маша?» Женя присела напротив нее. «Подумай о дочках. Мой тебе совет – ни с тем не разговаривай. Так оно лучше. А теперь, если полегчало, иди». Помогая Шаткиной подняться, Женя несколько раз пожала ее холодную вялую руку. Следователь НКВД Анатолий Петрович Викторов Вальяжно развалившись в кресле, слушал своего подчиненного Ивана Алексеевича Кононенко. Тот же, листая страницы еще не успевшего распухнуть дело, неторопливо пояснял. Биография Михаила Андреевича Шаткина, к нашему сожалению, самая что ни на есть революционная. Родился в Екатеринбурге, в семье рабочего. Отец 40 лет проработал на лесопильном заводе сторожем. Мать была домохозяйкой. Наш подследственный уже в 14 лет стал работать в типографии печатником. В 1916 году призван в армию и направлен на австрийский фронт рядовым 467-го пехотного Кинбургского полка. Осенью 1917 года возвратился в Екатеринбург, снова поступил в типографию. В ноябре 17 года подал заявление о приеме в партию большевиков. В январе 18-го был принят в ее члены. В декабре 17-го в составе Красногвардейского отряда участвовал в боях с войсками Временного правительства. С января 19 -го года служил в автоброневом дивизионе Особой группы войск Дыбенко. Участвовал в боях против Деникина. За боевые заслуги награжден орденом и медалью. Закончил военно-политические курсы высшего политсостава при военной академии. В Красной армии был начальником политотдела кавалерийской бригады. С 1923 года негласно заместитель Захарова Мейера по политчасти и Прона. С 1935 года замполит части номер 46134 в Севастополе. У всех троцкистов, как ты выразился, революционные биографии, заметил Викторов. Однако это не мешало им готовить покушение на наших вождей и организовывать заговоры. Впрочем, он потянулся, подмигнув коллеге. Я должен сам пообщаться с ним. Тем более он строчит заявление «Вот уже несколько дней». Михаил Андреевич, положив перед собой чистый лист бумаги, принялся размашисто записывать. «Заявление подследственного арестованного Шаткина М.А. Сообщаю вам» что я был помещен в камеру площадью 7,5 квадратных метра, где находилось 18 человек. В качестве питания я получал один раз в сутки тарелку воды и крупы без всяких жиров. Во время допросов следователями Кондаковым, Дроновым и Щербаковым по отношению ко мне применялись угрозы расстрела без суда и следствия, а также пытки. Закусив карандаш зубами, Шаткин задумался. Действительно ли это можно назвать пытками? Ему не ломали пальцы, не жгли каленым железом, но изо всех сил старались, чтобы кроме моральных страданий он испытал и физические. Молодой наглый следователь Валерий Дронов, вызвав его в комнату для допросов, небрежно указал на табурет широкой расселенной посередине. Когда Михаил Андреевич опустился на него, острая боль полоснула по ягодицам. Так в муках, он сидел больше часа, выслушивая угрозы об аресте жены и дочерей. Выбившись из сил с трудным подследственным, Дронов ушел, передав его напарнику Щербакову, начавшему играть в известную игру о добром и злом следователе. Щербаков не угрожал, не стучал кулаком по столу, а лишь вежливым тоном просил Михаила Андреевича быть благоразумным, содействовать следствию и выдать своих товарищей по Зиновьевско-Троцкистскому блоку. Фамилии этих людей были написаны на листе бумаги, который Щербаков заботливо положил перед Шапкиным. Бывший зомполит, бросив беглый взгляд на список, усмехнулся. Половина этих товарищей я не видел в глаза. Это заявление не смутило Щербакова. Наши враги хорошо маскируются, заметил он. Если вы сделаете так, как мы просим, то тем самым поможете нам. Поверьте, суд учтет ваше содействие». Что он тогда ответил? «Я никогда не был подонком». После этих слов игра в доброго следователя прекратилась. «Они оставили мне выбор», – продолжал писать Михаил Андреевич. «Или умереть на следствии без возможности реабилитации, или пойти на все их требования с тем, чтобы на суде скрыть истинное положение вещей. Прошу принять меры». Еще раз внимательно перечитав жалобу, он уже собрался подписать ее. Как в стальной двери камеры щелкнул замок и надзиратель равнодушно пробасил. «Шаткин, на выход!» «К следователю!» Михаил Андреевич вздохнул. «Сколько еще он выдержит?» Переступив порог кабинета, Бывший проновец с изумлением взглянул на незнакомого высокого черноволосого мужчину лет 35. Тот, улыбнувшись, показал рукой на стол. Садитесь, пожалуйста. Мне передавали, что вы хотите меня видеть. Я старший следователь Анатолий Петрович Викторов. Давайте сюда ваше заявление. Арестованный протянул ему лист. Анатолий Петрович бегло ознакомился с содержанием. Все понятно. Значит, виновным себя не признаете? Нет. Виктор встал из-за стола и вплотную подошел к арестованному. Измучили вас. Его участливый тон не обманул Шаткина. И этот добрый следователь не располагал к откровенности. «Ну, что молчите?» «Впрочем», — Черняв усмехнулся, — «можете не отвечать. Ваш внешний вид говорит сам за себя». Викторов вернулся на место. А между тем я могу облегчить ваши страдания. Покрасневшие от бессонницы Витя Шаткина дрогнули. Каким же образом? Вы хотите, чтобы я клеветал себя и своих товарищей? Есть такой вариант. Следователь протянул ему бумагу. Читайте и не торопитесь подписывать. Повторяю, это всего лишь первый вариант. Трожащий рукой Михаил Андреевич поднес лист к глазам, еле разобрав мелкие печатные буквы. На очередном докладе Кожанов заявил мне, что за плохую работу отдаст под суд. Но далее он стал говорить, что это можно исправить. Командующий сообщил, что на Черноморском флоте имеется антисоветская группировка, в которой входят он, Кожанов, Боголепов и Мустафин. Она ставит задачу сменить руководство в партии. Кожинов предложил мне войти в ее состав, я дал согласие. Дочитав до конца это нелепое донесение, Шаттин разразился громким смехом. Знаете, у вас все так просто. Все решается в одну минуту. Один предложил, другой тут же согласился. Кроме того, я плохо знал главкома, и не в характере Ивана Кузьмича предлагать мне подобные глупости. Лицо Викторова помрачнело. «Подписав этот документ, вы избавили бы себя от многих проблем и оказали бы НКВД большую услугу. Но дело ваше. Можете оказать услугу только мне». Он немного помолчал. «Я тоже в долгу не останусь». Подследственно иронично поинтересовался. «Какую услугу, если не секрет? Надо оклеветать кого-нибудь, кто досадил лично вам? Давайте, не стесняйтесь». Анатолий Петрович резко встал, подошел к двери, открыл ее и выглянул в коридор. «Нас никто не слышит. Смело отвечайте на мои вопросы. Задавайте. Мне нечего скрывать». Заложив руки за спину, Векторов наклонился к самому его уху. «Где золото черного принца?» «Что?» Неожиданно Шаткин хлопнул себя по коленям. И это ваш второй вариант? Но он же заветомо проигрышный. Всей стране уже давно известно. Никакого золота мы не нашли. И отпустите Мейера, если вы взяли его по этой причине. Никаких сокровищ там не было и нет. Анатолий Петрович побагровел. Думаете, никто не знает о загадочных смертях тех, кто пытался найти золото и о том, что всех членов экспедиции разбросали по разным концам страны? Искатели приключений погибали по собственной глупости. Оборвал его заключенный. И их предупреждали. Не надо опускаться на такую глубину без водолазных костюмов. Впрочем, если вы верите в легенду, рассказанную проновцем дедом Мироном о несчастьях, которые достигнут желающих достать деньги, дело ваше. Что же касается замечаний о назначениях в разные концы СССР, мне об этом ничего не известно. Напрасно вы думаете я думаю вы все же отыскали это проклятое золото заорал вдруг следователь отыскали и поделили между собой несомненно в доле с вами был и кто-то из высокопоставленных лиц он вдруг опустился перед шаткиным на колени языков писал там не меньше четырехсот тысяч я читал его донесение там было сказано что среднюю часть корабля не нашли это огромные деньги я уверен Вы спрятали их в сундук или чемодан и похоронили в недрах крымских пещер. Если вы поделитесь со мной, вам и вашей семье хватит до скончания века. А зачем нам, по-вашему, нужно было прикарманивать сокровища?» – поинтересовался Шаткин. «И потом, как бы мы ими воспользовались? По-моему, игра не стоила свеч, если бы мы что-то и отыскали бы. Разве такое золото легко сбыть?» Или проехать с ним через границу?» Размахнувшись, следователь неожиданно ударил шаттена по щеке. «Ты лжешь, мерзавец! Я чувствую, деньги у тебя! И не смей смеяться надо мной!» Но Михаил Андреевич не мог сдержать улыбки. «Так опростоволосится, товарищ следователь! Какой непрофессионализм!» Он продолжал смеяться, когда вышедший из себя Викторов, сбросив его со стула, начал избивать ногами. Избитого Шаткина увели в камеру. Следователь, вызвав солдат, приказал ликвидировать кровавые следы недавней бойни, а потом, осторожно ступая по вымытому полу, доплелся до стула и опустился на него. Допрос подследственного ни на миллиметр не поколебал его уверенности в том, что Михаил Андреевич знает, где золото. Ради этого, считал он, «Любой выдержит побои», какими бы сильными они ни были. «Если я упрячу за решетку его жену и дочек, он может стать разговорчивее». Анатолий Петрович закрыл глаза, мысленно рисуя радужные картины. Бывший проновец ползает на коленях, умоляя не гноить в лагерях семью и с готовностью выкладывая нужные Викторову сведения. А если все будет по-другому? Эти честные коммунисты всегда надеются, что партия спасет их, что жон и дочерей тоже освободят без их помощи. Как быть тогда? Интересно, знает ли Мария Ильинична о кладе? Следует ли поговорить и с ней? Виктор взглянул на часы. Стрелки показывали без пяти шесть. Хорошее время, подумал он и зевнул. По крайней мере, на чай я не напрашиваюсь. Чуть тронув расческой гладкие волосы, он отправился к Шаткиной. Мария Ильинична сидела у окна и вязала, с грустью думая о том, что делать дальше. Итак, школа для нее закрыта, нужно в кратчайшие дни найти другую работу, ведь самые большие через неделю закончатся деньги. Что тогда? Ни у Михаила, ни у нее не было родственников, способных приютить и помочь на первых порах. Продолжительный звонок прервал ее тягостные размышления. Кто там? «Следователь НКВД». Дрожащей рукой она отодвинула засов, и Викторов быстро вошел в прихожую, словно боясь, что хозяйка сию же минуту выпроводит его. Но Мария Ильинична неожиданно улыбнулась. «Остались детские вещи», — с иронией произнесла она. «Вы и их заберете?» Анатолий Петрович коснулся ее локтя. «Давайте пройдем в комнату. Мне нужно с вами серьезно поговорить». Женщина кивнула с неожиданной надеждой, посмотрев на гостя. В конце концов, он мог принести и хорошие вести. «Проходите, присаживайтесь. Это по поводу моего мужа?» «Да». Мария Ильишна, не раз дававшая себе обещание держать себя в руках, всхлипнула. «Он ни в чем не виноват. Все знают». На ее длинных ресницах повисли слезы. «Прошу вас, верните его семье». «У нас две дочери». Викторов кивнул. Однако ему предъявляют серьезные обвинения. Бедная женщина пристально посмотрела ему в глаза. «И ничего нельзя сделать?» Следователь помялся. «Помочь ему трудно, но не невозможно. Этим я сейчас и занимаюсь». Ее лицо посветлело. «Вы добрый человек». Виктор старательно избегал ее взгляда. При желании вы тоже можете поучаствовать». Щуки шаткины вспыхнули. «Я сделаю все». Анатолий Петрович как-то нервно рассмеялся. Этот смех резанул по сердцу. «Я не требую от вас всего, но кое-что понадобится». Женщина встала со стула, вздыхаясь. «Говорите», – прошептала она. Следователь откашлялся. «Десять лет назад ваш муж принимал активное участие в работе прона Она наклонила голову в знак согласия. «Эти поиски увенчались успехом», — продолжал Викторов. Теперь засмеялась Мария Ильинична. «Вы ошибаетесь. Золота найдено не было». Мужчина сдвинул брови. «Было. И вы прекрасно об этом знаете». Шаткина побелела. Она догадалась, куда клонит гость. Если вы думаете... Да нет, вы не можете так думать. О таком заблуждении вам скажет любой. Виктор гнул свое. Это не заблуждение. Разве ваш муж вам ничего не говорил? Она почувствовала, как колотится сердце. Значит, вот почему его арестовали. Я ему говорила, не нужно участвовать в экспедиции. Этот корабль всем приносит несчастье. Следователь хмыкнул. «Как сказать?» «Вот сейчас, например, он может оказать вам большую услугу». Мария Ильинична отошла к окну и стала смотреть на заходящее солнце. Анатолий Петрович, догадываясь, о чем думает эта женщина, не торопил ее с ответом. Наконец она повернулась к нему. «Я знаю, что вам нужно. Но поверьте, я ничем не могу помочь». И никто вам не поможет. И проновцы действительно не нашли золота. То же самое вам скажет и мой муж. Или уже сказал. Викторов снова не выдержал ее пристального взгляда. Это объяснило ей все. «Вы уже спрашивали у него», – догадалась женщина. «И муж вам дал такой же ответ. А вы?» – она сжала кулаки. «Вы не поверили ему и пришли пытать меня». «Немедленно уходите отсюда!» «Это ваше последнее слово?» «Да!» Это «да» прозвучало настолько твердо, что следователь понял, сегодня ловить здесь ему нечего. Он двинулся к двери, неожиданно обернувшись у выхода. «Я не прощаюсь с вами!» «Напрасно! Я так не думаю!» Когда за ним захлопнулась дверь, Мария Ильинична опустилась на диван и зарыдала. Прошло еще несколько долгих томительных дней. Мария Ильинишна бегала в поисках работы, но везде получала неизменный отказ. Севастополь – маленький город, и весть об аресте Шаткина уже разнеслась по всем ее уголкам. Слыша опальную фамилию, в отделе кадров отказывали. Понимая, чем грозит друзьям общение с ней, женщина не отвечала на звонки и не ходила в гости. Свою щемяющую боль... Она переживала в гордом одиночестве. Однажды, идя по улице, Шаттина столкнулась с библиотекарем Женей, которая бесстрашно обняла ее и поцеловала. «Как дела, дорогая? Хуже некуда. Давай отойдем в сторону». Скрывшись от любопытных взглядов в тени раскидистого каштана, женщины обнялись еще раз. «Я много думала о твоем муже», — сказала Женя. «Почему бы тебе не сходить к брик -воен юристу? Павлу Станиславовичу Вайтека. Он славет умным и честным человеком. Думаешь, это поможет?» Библиотекарь ободряюще улыбнулась. «А ты попробуй». «Ну, я побежала». Мария Ильинична не стала ее удерживать. Женя была одной из тех, которые не прятали глаз при встрече с ней. «Спасибо. Я так и сделаю». «Дело вашего мужа еще предстоит рассмотреть. Павел Станиславович Вайтека... Любезно предложив женщине сесть, снял очки. «Не скрою, оно показалось мне странным». «Потому что он ни в чем не виноват», — воскликнула Шаткина, и в глазах ее блеснулись слезы. «Мы обязательно во всем разберемся». Он решил прекратить разговор. Во-первых, юрист еще не разобрался в деле. Во-вторых, документы действительно требовали серьезного изучения. Однако откровенничать с женой арестованного Войтека не собирался. «Если ваш муж невиновен, это непременно выяснится, и его отпустят. А сейчас извините, у меня много работы». Его большие честные глаза и убеждённость в словах вселили в сердце женщины надежду. «Я верю, вы поможете нам», – сказала она, поднимаясь. Павел Станиславович посмотрел на посетительницу. «Это мой долг». Как только за Марией Илинишной захлопнулась дверь, Вайтак и протянул руку к лежавшей рядом папке. Вне всякого сомнения, дело Шаткина нуждалось в более детальном рассмотрении. Вообще у него накопилось много материала, который требовал серьезной проверки. Следовало сообщить о нем вышестоящей инстанции. Павел Станиславович попросил секретаря соединить его с Москвой. Внимательно выслушав аргументы Бриквоен-юриста, Прокуратура СССР решила послать в Севастополе проверяющего.